Глава четырнадцатая Алиса сидела на краю деревянных мостков, едва задевая пальцами ног прохладную по утру воду. На расходившихся кругах бликовали солнечные лучи, воздух стоял прозрачный и недвижимый. Тишину спящего поселка нарушала птичье многоголосие. Откинувшись назад, подставила лицо нежаркому солнцу и закрыла глаза. Счастлива! Она была счастлива, по-настоящему остро, пронзительно счастлива. Что изменилось со вчерашнего вечера? Если подумать хорошо, ничего. Ни Алиса не изменилась, ни природа вокруг, а все-таки мир перевернулся, заставив сердце отбивать размер три четверти. Счастливо кружится в вальсе. Даже неприятный разговор накануне не мог заставить Алису чувствовать себя менее счастливой. Они долго пробыли с Сашей. Саша — самое прекрасное имя, которое только можно вообразить. Стояли у дерева, она, о шершавую кору, и он рядом, пробегая пальцами по обрису лица, словно оставляя легкие волнующие поцелуи. Медленно брели вдоль тропинки, разговаривая тихо-тихо, Порой переходя на шепот, словно боялись спугнуть то зыбкое, неясное ощущение счастья, вдруг свалившегося на них. Смотрели на верхушки деревьев, покачивающиеся где-то там, высоко-высоко, прорезая бескрайнее синее небо. Переплетали пальцы ласкающими движениями, ловили губами выдохи друг друга. В итоге остановились между двух домов, его и ее. Алиса вопросительно посмотрела на Сашу. Он едва улыбнулся, а она пропала в синеве глаз в обрамлении густых ресниц. «Не хочу отпускать тебя», — прошептал Саша, мягко обхватывая ладонь Алисы, чуть сдавливая и подтягивая на себя. Какой же это был соблазн пойти к нему, быть с ним рядом весь вечер и всю ночь. И утро, день, вечер, ночь. За сплошным забором играла музыка семидесятых. Раздавался громкий смех. Родители Саши приехали на отдых. Алиса вовсе не стеснялась, не чувствовала себя неуместной или лишней, но не хотелось громкой музыкой и любопытными взглядами разрушать волшебство. Словно бережно держала в руках спящего котенка изо всех сил стараясь сохранить пушисто-теплое ощущение в ладонях. Потом сидела в своей комнате, таращаясь в одну точку, ловя себя на беззастенчиво довольной улыбке. Она была счастлива, по-настоящему, и, кажется, впервые в жизни. «Бабушка», — за ужином спросила Алиса, «Вовсе не обязательно было делать это при родителях, домработнице и тем более Семе но ей не терпелось. «Почему ты в том году не сказала, что приходил Саша?» «Какой Саша?» Бабушка подняла удивленный взгляд на внучку. «Хоконин, Александр!» Он приходил, передал мне свой номер телефона. «Ты не сказала!» Не меняя тона, напомнила Алиса. Она все еще надеялась, что бабушка просто забыла, Слась на возраст, придумывала оправдание. «Зачем тебе его номер телефона?» Звякнула вилкой по фарфору Анна Эммон. «Ты должна была просто передать номер, а нужен он или нет, решать мне!» Алиса нахмурилась. «Ты слишком молода, чтобы трезво решать!» Бабушка прямо смотрела в глаза внучки. Не верилась. Все равно Алисе не верилось, что Анна поступила настолько подло в отношении родной внучки. Но это все равно мое дело. «Алиса, знакомство с таким человеком, как Александр, принесет лишь несчастье», — твердо проговорила бабушка, тут же переводя взгляд на тарелку с запеченными овощами. Кусочек оранжевого перца показался ей интересней внучки. «Ты не понимаешь!» «Я все понимаю!» Анна посмотрела в упор. «Все понимаю!» Алиса поняла, что ее тайна о совместной ночи с Сашей вовсе не тайна для бабушки. И все же знакомство с ним принесет тебе несчастье. «Может быть, вы всех поставите в известность о причинах ссоры?» Раздался голос папы. «Ага, поставьте нас в известность!» — крикнул Семка и уставился любопытными глазенками на Алису. Повесла тишина. Ставить в известность мальчика, естественно, никто не собирался. Как объяснить, что произошло? О чем спорят бабушка с сестрой? Почему мама хмурится, а папа с любопытством поглядывает напрямую, как палка в светлой блузке с воротником стойкой Анну? Любопытство брата так и не удовлетворили, а потом и вовсе отвлекли разрешением посмотреть в неочередную серию мультсериала. Несмотря на доступность интернета, неисчисляемые ТВ-каналы, у парнишки были ограничения. Просиживать целые дни за просмотром фильмов, торчать в интернете или бесконечно играть в компьютерные игры не позволялось. Режим дня, сна, отдыха, занятий за всем строго следили. Потом Алиса разошлась. Впервые в жизни она повысила голос на бабушку Анну. Поведение родственницы настолько возмутило, что сдерживать себя не было никаких сил, а главное — желание. Неожиданно сторону Алисы приняли родители. Мама, смеясь, обняла дочку, подмигнула и посоветовала не терять времени, пользоваться моментом, получать удовольствие от жизни, ведь молодость так быстротечна. Невозможно всю потратить на музыку. Лето, каникулы, когда еще влюбляться? Папа искренне недоумевал. Сверлил тещу взглядом. Было видно, что на языке у него крутятся красноречивые эпитеты. Но он сдерживается. «Что бы ты сделала, если бы я передала этот злосчастный телефон?» Впилась во внучку сухим взглядом Анна. Я? «Я не знаю». «Позвонила». «Неважно», — вдруг замялась Алиса. «Ты не думаешь о том, что могло произойти? Что может произойти?» Анна перевела взгляд на дочь. «Уж точно не конец света», — засмеялась мама. «Конец карьеры!» Бабушка прищурилась, зыркнула на дочь. Алиса не поняла этот странный взгляд, заставившая смутиться маму и вспыхнуть папу. «Кто-нибудь из вас подумал, что будет, если Алиса рванет за этим человеком?» — припечатала Анна Эмман, гордо задрав подбородок. «Он живет в США!» — добавила она тоном, словно США — это Марс, с агрессивной, непригодной для жизни человека атмосферой. «Будет учиться в США?» — парировал папа. «Слышу крайне далекого от музыки человека. Слова «другая школа» тебе о чем-нибудь говорят?» «Не собираюсь я ни в какие США», — вспылила Алиса. «И рваться ни за кем не буду. Я учусь в Лондоне, в Королевской академии музыки, и продолжу там учиться». Она искренне не понимала ни хода мысли бабушки, ни ее волнений. Может быть, кто-то согласен сорваться за мужчиной, бежать за ним на край света, забыть о своих планах, мечтах, чаяниях. Может быть. Но Эли Эммон точно знала, что она хотела и чего не желала. Другая школа ее не устраивала. Она не просто так выбрала именно Королевскую Академию. Алиса Эммон поступила бы в любое место, но выбрала Лондон, в том числе и из-за той самой школы. Профессорского состава, перспектив, в конце концов. Как только такой абсурд мог прийти в голову всегда здравомыслящей Анны Эммон. Все это она выговорила на повышенных тонах, поднимаясь по ступенькам на второй этаж, пока не выкрикнула, цепляясь за перила. «Твоё молчание сделало меня несчастной на целый год!» Алисе Чербаковой шел двадцатый год, и 365 дней — это очень, очень много. Целая жизнь. «А можешь стать несчастной на всю жизнь», — тихо проговорила бабушка. Алиса услышала и не придала значения.